12-е. На второй день поутру несколько десятков мужчин и женщин стояли у ворот больницы, ожидая, когда вынесут на улицу гробы их товарищей. Вокруг них осторожно кружились шпионы, ловя чуткими ушами отдельные возгласы, запоминая лица, манеры и слова.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 Третьи, не сдерживая гнева, иронически смеялись над администрацией, которая боится людей, вооруженных только словом. Бледно-голубое небо осени. Светло смотрело в улицу, вымощенную круглыми серыми камнями, усеянную желтой листвой. И ветер, взметывая листья, бросал их под ноги людей. Мать стояла в толпе и, наблюдая о знакомые лица, с грустью думала.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 Долой насилие! крикнул чей-то молодой голос, и одиноко потерялся в шуме спора. Мать тоже почувствовала в сердце горечь, и, обращаясь к соседу своему, беднo одетому молодому человеку сказала возмущённо: "И похоронить человека не дают, как хочется товарищам". Что уж это? росла в рождебность. Над головами людей качалась крышка гроба.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 Чтобы нам не мешали проводить последний путь замученного вами, кто-то высоко и тонко запел: "Выше ртвой упали в борьбе, прошу снять ленты, я ковлев, срежь". Был слышен лязг внимаемой шашки. Мать закрыла глаза, ожидая крика. Но стало тише. Люди ворчали, огрызались, как затравленные волки. Отом молча, низко опустив головы, они двинулись вперёд, наполняя улицу шорохом шагов. Впереди плыла в воздухе, ограбленная крышка гроба со смятыми венками, и качаясь с боку на бок, ехали верхом полицейские. Мать шла по тротуару. Ей не было видно гроба в пустой, тесно окружившей его толпе.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 Задумчивые лица на хмуриные брови вызывали у матери жуткое чувство, а мысли её, медленно кружась, одевала в впечатления в грустные слова. Немного вас, которые за правду. А наша Галя, опустив голову, и ей казалось, что это хоронит не Егора, а что-то другое.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 Но она чувствовала, что он шатается. Ноги его шагают нетвердо, и рука дрожит. Слабеющим голосом он говорил и спрашивал ее, не дожидаясь ответа. «Я жестяник, Иван, а вы кто? Нас трое было в кружке Егора Ивановича, жестяников трое, а всех одиннадцать. Очень мы любили его, царство ему небесное, хоть я и не верю в Бога». В одной из улиц мать наняла извозчика. Усадив Ивана, в экипаж шепнула ему «Теперь молчите». Я осторожно закутала рот ему платком. Он поднял руку к лицу и уже не мог освободить рта. Рука весильно упала на колени, но всё-таки продолжал бормотать сквозь платок: "Удар в этих я вам не забуду, милая моя". А до него с нами занимался студент Титович по политической экономии, потом арестовали. Мать, обняв Ивана, положила его голову себе на грудь. Парень вдруг весь отяжелел и замолчал. Замирая от страха, она из-под лобья смотрела по сторонам, и казалось, что вот откуда-нибудь из-за угла выбегут полицейские, увидят завязанную голову Ивана, схватят его и убьют. "Выпел", спросил извозчик, обернувшись на козлах и добродушно улыбаясь. "Хватил горячей воды слёз", вздохнув, ответила мать. "Сын Да, запожник. А я в кухарках живу. Маешься. Так. Махнув кнутом на лошадь, извоश्चик опять обернулся и тише продолжал. А сейчас, слышь, на кладбище драка была. Хородили, значит, одного политического человека. Из этих, которые против начальства. Там у них начальство с порные дела. Хоронили его тоже этки, дружки его стал быть. И давай там кричать далой начальство, но дескать народ разоряет, полиция бить их, говорят, которых порубали на смерть. Ну и полиции тоже попало. Он замолчал и, окружённо покачивая головой, странным голосом выговорил: "Мёртвых беспокоят. Покойников будет". Пролёдка с треском подпрыгивала по камням, голова Ивана мягко толкала грудь матери.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 Иван шёл по двору и говорил: "Ничего. Я могу". 13. -е. Софья была уже дома. Она встретила мать с папиросой в зубах, суетливая, возбуждённая. Укладывая раненого на диван, она ловко развязывала его голову и распрягалась щуря глаза от дыма папиросы. Иван Данилович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 Она протянула руку к чашке, увидала, что пальцы её покрыты пятнами запекшейся крови. Невольным движением опустила руку на колени. Юбка была влажная. Широко открыв глаза, подняв бровь, она исказо смотрела на свои пальцы. Голова у неё кружилась и в сердце стучало. Так вот и Пашу тоже могут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 Доктор с усильем притупляя свой тонкий и острый голос, говорил: "Пропаганда, пропаганда. Этого мало теперь. Рабочая молодёжь права. Нужно шире поставить агитацию. Рабочие правы, я говорю". Николай Хмура и в тон ему отозвался: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 Мальчик жив и здоров, на место скоро определится. Сын понял, кивнув ей головой, и с весёлой улыбкой в глазах ответил: "Это хорошо". "Ну вот", удовлетворённо произнесла она, довольная собой, тронутая его радостью. Прощаясь с ней, он крепко пожал руку её. "Спасибо, мать". Ей хмелем бросилось в голову: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 и через несколько минут все трое озабоченно и дружно говорили о поездке в деревню.